Глава 4. Анна. Лишь глубокой ночью после долгих мучительных часов раздумий я заснула. А когда я открыла глаза, сквозь шторы уже просачивался дневной свет. Все мышцы окаменели от холода и боли, так как я лежала на жестком полу. Оперлась рукой о кровать и попыталась встать. Ноги свело судорогой, прилегла на кровать и накрылась теплым пледом. Отогревшись под одеялом, я снова уснула. Мне снился мой дом в Испании. Родители. Мой любимый французский бульдог. Сон был настолько ярким и солнечным, что мне безумно захотелось присоединиться к ним. Но меня что-то не пускало. Я стояла в стороне и не могла пошевелиться. «Ира! Ира!» Этот голос всё звучал и звучал у меня в голове. А я не хотела слышать этот ненавистный голос. Я хочу слышать голос мамы. «Ира! Да проснись же ты, наконец!» Я с трудом открываю глаза и вижу перед собой своего мучителя. Он был обеспокоен. «Я тебя 20 минут разбудить не могу. Ты что, пила вчера?» — нервно спросил он. «Почему сразу пила?» — хрипло произнесла я. «Но ты только после бутылки текилы спишь так крепко!» «Я не пила. Я вообще не пью текилу. Я предпочитаю белое сухое вино». Я встала с постели. Мне неуютно находиться рядом с ним, лёжа в кровати. Он удивлённо смотрит на меня. Одна бровь у него, прямо сказать, приподнялась очень высоко. Я посмотрела на себя. Да, я не переоделась и спала в одежде. И что? Наверное, его жена такого себе не позволяла. Судя по количеству кремов и разных тюбиков у неё на столике, вечерний ритуал перед сном занимал у неё немало времени. И наверняка она ни разу не ложилась в постель так, как я. А я еще и косметику с лица не смыла. Наверняка у меня тушь осыпалась. Ну и красавица я, неумытая с торчащими в разные стороны волосами, в помятой одежде, сама собой горжусь. Опять начала? Долго ты еще будешь продолжать эту нелепую игру? Знаете, я устала вам повторять одно и то же. поэтому с этого момента я вообще с вами разговаривать не намерена». «Вот так, значит?» Я молчу и смотрю на него с вызовом. «Твоё молчание, Ира», — он подошёл ко мне и произнёс прямо в ухо, «самый лучший подарок для меня». «Серьёзно? Будешь молчать?» Он отходит от меня на несколько шагов. Я киваю. «Вот прям совсем-совсем?» — уточняет он, слегка улыбаясь. Интересно, что он задумал. Я снова киваю. Он подходит к туалетному столику и берет в руки флакон с духами. «Знаешь, что я хочу сделать с ними?» — спрашивает он. Я отрицательно киваю, не прерывая зрительного контакта. «Я хочу их разбить!» Он открыл крышечку флакона и вдохнул аромат, а потом скривился, будто там и не духи вовсе. Всегда ненавидел этот запах, и ты это знаешь, и специально поливала себя ими с головы до ног. Уверена, что не хочешь меня остановить. Я молчу. Мне, по сути, все равно. Не мое же. «Они очень, очень дорогие!» Медленно продолжает он. хотя ты никогда не считала мои деньги. Я молчу. Их нельзя купить в России. Только в Эмиратах, в одном единственном магазине, специально под заказ, лично для тебя. Меня это вообще не интересует. Я так и стою молча на месте. Он размахивается и со всей дури бросает флакон на пол. Он разлетается в дребезги. В нос ударяет очень приторный цветочный аромат. От его концентрации немного затошнило, но я сжала зубы, чтобы не послать его очень и очень далеко. Но на этом он не останавливается. Он подходит к платиному шкафу и открывает его. Немного роется среди вешалок и достает очень красивое платье нежно-сиреневого цвета. Платье вечернее, лифт платья украшен мелкими камнями, уверенно, что драгоценными. Оно великолепно. У тебя куча эксклюзивных платьев. Я могу, например, порезать это платье на лоскуточке или мне разорвать его руками на твоих глазах. Ты все так же будешь молчать. Но как бы мне не было жалко эту красоту, я сильнее стискиваю зубы и делаю безразличный вид. Он медленно рвет его. Боже, что он делает? Невыносимо слышать звук рвущейся ткани. Пусть вещь и не моя, но безумно красивая. Обрывки материи падают мне под ноги. Что будет следующее? Он спалит кровать? Или выкинет из окна норковую шубу? Он смотрит на меня, издевательски улыбаясь. Он ждет... когда же меня прорвет. Мне кажется, что я даже покраснела от того, что с силой пытаюсь не размыкать губ, чтобы не закричать. И мне ничего не осталось, как ретироваться в уборную. Я забежала в свое убежище и закрыла за собой дверь. А за дверью с той стороны слышался мужской смех. Да, он изверг. Надеюсь, что когда его жена к нему вернется, она убьет его за это. От этой мысли становится легче. Евгений, не ожидая от Ирины такой реакции, она тряслась над этими духами, как над манной небесной, а тут позволила разбить и слова не сказала. Хотя было видно, что сказать все же очень хочется. А когда рвал платье, вообще бровью не повела. Это платье она заказывала в Италии. Стоимость этого платья сравнима со стоимостью однокомнатной квартиры в Подмосковье. Упрямая. Посмотрим, сколько ты продержишься, милая. Все твои слабости я знаю. Я буду давить на них точечно и беспощадно. Рано или поздно ты устанешь изображать из себя глупую дурочку. Ты слишком расчетливая и целеустремленная сука. Знать бы твою цель. А я тоже хорош, слабак. Забеспокоился, что она не выходит из комнаты весь день, ничего не кушает. Когда на часах было уже восемь вечера, не выдержал и поднялся к ней. А она спит. Практически вся зарылась в одеяло, виднелся только нос и глаза. Все-таки она красавица. Сам не заметил, как моя рука сама собой потянулась к ее волосам. Я гладил их и вспоминал время, когда мы только познакомились. Мы часто вечерами сидели, обнявшись у камина, и я гладил её волосы вот так же, как сейчас. Оказывается, мне этого не хватает. В груди защемило, где-то там глубоко. Я смотрел на спящую жену и спрашивал у себя, когда мы потеряли всё, куда ушла та нежность, трепет, необходимость друг в друге. Мои размышления нарушил звук телефона. На экране высветилось имя моей последней пассии — Марины. Марина очень умная и крайне занятая женщина. У нее свой бизнес, и не новомодные салоны красоты и свадебные салоны, а строительная компания, очень успешная и крупная компания. Она сама создала свою империю с нуля, и за это я ее уважал, как человека и восхищался как женщиной. И в личной жизни, как и на работе, у нее все расписано, даже секс. Секс по расписанию устраивал и меня. Никаких свиданий, обязательств, смс с названием отеля и временем встречи, все. Но сегодня я впервые проигнорировал ее смс, не специально. Просто забыл телефон в кабинете, а сам был в спальне жены. И вот она звонит. «Я жду тебя уже час», — сухо безэмоционально по-деловому говорит она, как будто с прорабом своим на стройке разговаривает. «Извини, Марина, не приеду. Я теперь вообще не знаю, когда мы в следующий раз встретимся». «Почему?» «Ко мне гостя приехала. Ненадолго». «И кто же это?» «Жена».